Из другого окошка, также полузадернутого шторкой, вел наблюдение Дон Франциско де Киведо. Посередке, вытянув ноги в высоких кожаных сапогах, покачивался в такт мягкому ходу кареты, помалкивал по своему обыкновению капитан Алатристе. Все трое держали шпаги между колен и оставались в шляпах. «Вот он», — произнес граф до Гуадальмедина, — Киведо и Алатристос, слегка подавшись вперед, поглядели в его окошко. Черная карета, похожая на ту, в которой сидели они, без герба на дверце и с задернутыми занавесками, миновала торсильяс и покатила по аллее. Возница был в буроватом неприметном кафтане и в шляпе, украшенной двумя перьями, зеленым и белым. Граф де Гуадальмедина, приоткрыв окошечко в передней части экипажа, отдал распоряжение своему кучеру, тот встряхнул поводьями, направив Мулов вслед за черной каретой. Вскоре она остановилась в безлюдном уголке под ветвями старого каштана, рядом с которым из пасти каменного дельфина бил фонтан. Графская карета подъехала почти вплотную, Гуадальмедина открыл дверцу и вышел. Киведу и капитан последовали за ним, оказавшись в узком пространстве между бортами двух экипажей. Все обнажили головы. Шторка отдернулась, и в окне мелькнул вышитый на груди алый крест ордена Калатравы. Появилось полнокровное, твердо очерченное лицо с густейшими усами, торчащими как пики. Крупная голова — темные умные глаза, могучие, еще бы, на них лежало бремя власти над обширнейшей на земле империей плечи. Это был дон Гаспар де Гусман, граф Оливарес, фаворит и первый министр нашего государя Филиппа IV, повелителя и владыки Испании. «Вот не ожидал так скоро увидеться с вами, капитан. Я-то думал, вы уже маршируете во Фландрию». Собирался ваша светлость. Вмешались непредвиденные обстоятельства. «Понимаю. Вы, помнится, говорили, что обладаете редкостным умением осложнять себе жизнь. Если принять во внимание, что одним из беседующих был всесильный правитель Испании и любимец короля а другим безвестный наемник, этот диалог нельзя было счесть банальным. Гуадальмедина и Кеведо внимали ему безмолвно. Оливарес церемонно раскланялся с обоими, но прежде всего обратился, причем с учтивостью, противоречившей его суровому, надменному и властному виду, калатристы. Вежливость, столь непривычная для первого министра, была отмечена всеми удивительным умением, — повторил Оливарес. Капитан, воздержавшись от комментария, неподвижно стоял со шляпой в руке у подножки кареты, умудряясь одновременно сохранять собственное достоинство и всем видом своим выражать почтительность. Министр, еще раз окинув его взглядом, повернулся к графу де Гуадальмедина. По поводу интересующего нас случая могу сообщить следующее. Нет ни малейшей возможности сделать что-либо. Я благодарю вас за представленные сведения, но взамен предложить вам не могу ничего. В прерогативы священного трибунала не станет вмешиваться даже сам государь. Он подчеркнул эти слова взмахом широченной ручищи, покрытой узловатыми венами. Тем более, что я и не решился бы по такому случаю обеспокоить его величество. Альваро де Ламарко покосился на капитана, лицо которого оставалось совершенно бесстрастным, и вновь перевел взгляд на Аливареса. «Неужели нет выхода?» «Нет. Ни выхода, ни щелки, ни лазейки. Мне жаль, что я не могу помочь вам». В голосе министра появилась нотка снисходительного сочувствия. «Жаль еще и потому, что пуля, выпущенная в сеньора Алатристы, рикошетом должна задеть и меня. Однако делать нечего».